Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Григорий Алексеевич Рапота читает главу из книги воспоминаний своего отца. Вступительное слово Юрий Прохоров, диктор Радио России Нижний Новгород. Отец Григория Алексеевича Рапоты Рапота Алексей Никифорович – боевой летчик. В декабре 1941 года Он прибыл на Калининский фронт в момент перехода в контрнаступление под Москвой. Летал почти всю войну в составе Калининского, Западного и Первого Прибалтийского фронтов. Закончил войну в Польше в составе Четвертого Украинского фронта в качестве советника штаба Чехословацкой авиационной дивизии. После войны служил на различных должностях. В 1955 году закончил Академию ВВС, а в 1963 году Академию Генерального штаба. Был военным советником на Кубе, кандидат военных наук, доцент. Последняя должность – начальник кафедры ВВС и ВДВ Академии бронетанковых войск. Награжден семью орденами и многими медалями. Увлекается генерал-майор в отставке Алексей Никифорович Рапота литературой. Он написал немало стихотворений, рассказов, повестей, романов и пьес. Одно из его литературных творений – автобиографическое произведение «Две жизни, одна судьба», в котором Алексей Никифорович повествует не только о боевых буднях военных летчиков, но и о мыслях, о переживаниях, свойственных молодым людям той поры. Один из эпизодов в книге рассказывает о знакомстве автора с будущей женой. «Со своей супругой Татьяной Степанной я познакомился по переписке», вспоминает Алексей Никифорович Рапота. «В мае 42-го девушки из московского педучилища отправили на Западный фронт послание с пожеланием скорейшей победы. Мне, как комсомольскому вжаку, пришлось на него отвечать». Под письмом было три подписи – Макарова, Киселева, Шлыкова. Всем троим я ответил, как полагалось, официально, а затем отдельно отправил уже личный, частный треугольничек одной из девушек. Так завязалась переписка. Окончание войны заочно влюбленные дожидаться не стали. Встретились и поженились под новый 1943 год. Перед нами отрывок из произведения Алексея Никифоровича работы «Две жизни, одна судьба». Он повествует о том, как Алексей Никифорович во время войны, воспользовавшись двухдневной служебной командировкой, в Москве с однополчанином, москвичом, встречает девушку, с которой переписывался. Выйдя за пределы аэродрома, я стал всматриваться в каждую встречную девушку. Мне почему-то казалось, что я непременно прямо здесь должен встретить Таню. Я даже пару раз спросил Сашку, слушай, это не она? Он, понимая, улыбался. Когда будет она, я скажу. А вроде похоже. По его предложению мы поехали прямо к ней домой, на первую загородную. Сашка идет впереди, я за ним. Волнение нарастало. Я, наверное, ни разу так не переживал в самой сложной обстановке на фронте. Еще несколько метров, и я увижу ту, о которой так много мечтал, кому написал бесчисленное количество писем. Вот и ее дом. Сашка указал на двухэтажный, довольно ветхий барак с небольшими окнами. Я почувствовал, как у меня забилось сердце. Мы вошли в небольшую и, как оказалось, единственную в распоряжении хозяев комнату. У стола сидел крепкий, невысокого роста мужчина. Ему было лет пятьдесят. Круглое лицо, небольшие усы. Он быстро и умело резал капусту. «Здравствуйте, Степан Васильевич», – сказал Сашка. «А, Саша, здравствуй, милый. Не как с фронта?» «Да, оттуда», – он подал степан Васильевичу руку и добавил. «А это лёша Степан Васильевич поздоровался и со мной. Через несколько минут пришла Евдокия Степановна, мать Таня. Саша представил меня. Она, чуть улыбнувшись, сдержанно поздоровалась и стала заниматься своим делом, то и дело, посматривая в мою сторону. Ей, конечно же, было интересно, что это за лёша, которому без конца пишет письма их дочь. Таня все не приходила. Она, как сказал отец, частенько задерживается. Время трудно и очень много дел. Я сидел как на иголках, чувствуя, что Татьяна вот-вот должна прийти. Вдруг скрипнула дверь. Кто-то вошел. Я не видел так, как сидел на диване, гардероб прикрывал дверь. «С, с проговорил Сашка, и, улыбаясь, направился быстро к двери. Я замер, и, казалось, прирос к дивану. Что делать? Тоже встать или продолжать сидеть? Мне казалось, что сейчас все смотрят на меня. И вот Саша подводит ко мне девушку. «Узнаешь?» «Узнаю», – каким-то не своим голосом проговорил я, и, поднявшись, только и смог добавить. «Вот ты какая!» Она в удивлении растерянности посмотрела на меня и повторила «Вот ты какой!». Мы сели, не отрывая глаз друг от друга, не зная, что же сказать и как себя вести. Мне она показалась гораздо лучше, чем я рисовал ее в своем воображении. Черные глаза, раскрасневшиеся от быстрой ходьбы и волнения щеки, косы вокруг головы. «Иди переоденься», — сказала ей мать и увела к соседке. Таня была в лыжном костюме. Она работала в обществе учитель-инструктором и одновременно готовила до призывников. Но я обратил на ее костюм только тогда внимание, когда она уходила. А сразу она мне показалась не иначе, как в бальном платье. Через несколько минут она вернулась. На ней было коричневое крепдышиновое платье, которое ей очень шло. Теперь она выглядела королевой. Сейчас я не помню, о чем мы в эти первые часы встречи говорили. Но, скорее всего, почти ни о чем. Но смотрели друг на друга неотрывно. Нас пригласили на ужин. На стол, видимо, было подано все, что имелось в доме в то военное время. Но мне совсем не хотелось есть. А потом я не знал, как себя вести, как жениху или как простому гостю. После ужина Сашку устроили спать у соседей. А меня все-таки оставили у себя. «Значит, признали», — радостно подумал я. Евдокия Степановна постелила постель мне, как гостю, на диване. Сами они со стариком легли на кровать, а Танюша пристроилась на сундуке. Свет выключили. Я, конечно, не спал. В голову лезли разные мысли, я был захлёстнут волнением. Танюша мне безумно нравилась. Да чего там нравилась? Я был влюблён с первого взгляда и, как говорится, по уши. Боже, как я был счастлив и благодарен судьбе. Мог ли я когда-нибудь представить или увидеть во сне, что я, родившись в глухой Сибири, перенёсший голод и холод, проживший столько лет в нужде, в том числе и в землянках, в 19 лет стану офицером, участником войны, окажусь в Москве, Встречусь с девушкой, с которой впоследствии суждено пройти длинный армейский путь, в том числе и на полях войны, вырастить и воспитать детей. Конечно, нет. Утром мы выбежали на улицу довольные и счастливые, ведь у нас впереди целых два дня. Танюша взяла меня под руку, и мы шли, не обращая ни на кого внимания. Нам казалось, что в Москве вообще никого, кроме нас, нет. Где мы только не бродили, о чем только не говорили. Так как Москву я совсем не знал, да и вообще в таком огромном городе побывал впервые, то мне было все интересно. Танюша была за гида, многое мне показывала, о многом очень интересно рассказывала. Проходя мимо кинотеатра, мы взяли билеты на дневной сеанс, а потом и на вечер в филиал малого театра. После Сашка сообщил, что к ремонту самолета приступили и обещали сделать к установленному сроку, то есть через два дня. У нас было целых два дня, которые пролетели как две минуты. Пришел час расставания. Сердце до боли сжималось. «Когда-то еще увидимся, увидимся ли вообще? Ведь я уезжаю на фронт, а там полеты. Зачем так жестоко жизнь, — думал я, — да сощутить, почувствовать что-то необыкновенное, прекрасное, тут же приносит горечь и боль. Страшно не хотелось расставаться с Танюшей, ведь мы были так счастливы. Танюша проводила меня до трамвая, который ходил по Варшавскому шоссе. Я обнял ее, поцеловал и быстро вскочил на подножку. Слезы туманили глаза. Она помахала мне рукой, и это еще больше усилило боль». Так закончилась эта первая страница наших отношений и необыкновенной любви. Мы в тот же день улетели на фронт. Все время, пока продолжался полет, я думал только о Москве и о ней, моей теперь уже такой дорогой девушке. Мы условились, как только я приеду в Москву, когда бы то ни случилось, то обязательно зарегистрируемся. Так велико было желание соединить нам наши судьбы. Но войне еще не было видно конца. Снова полеты, снова письма и переживания. Мечта о Москве и о новой встрече. «Декабрь месяц. Подходит к концу 1942 год. И вот как снег на голову, совершенно неожиданно меня вызывает командир полка. Я направился к его дому, у самого из головы не выходят. Что могло случиться? Зачем я ему понадобился? Когда я вошел в дом, командир с комиссаром сидели за столом, пили чай, о чем-то говорили. Я доложил о прибытии. «Садись с нами чай пить», – предложил комиссар. «Спасибо, я уже». «В Москву хочешь?» – неожиданно спросил командир. «Хочу», – проговорил я. «Голос у меня осекся» и мне показалось, что земля уходит из-под ног. «Пиши рапорт. Даю тебе 10 дней. Хватит?» «Хватит. Завтра можешь уезжать. Я чуть не крикнул. Почему завтра? Я могу сегодня, сейчас, но сдержался. К себе я не бежал, а летел. Тут мне второй раз улыбнулось счастье. Мы вылетели чуть свет. Правда, я был несколько спокойней, но попасть в Москву, тем более под Новый год, было для меня большой радостью. Ведь мы условились, что при очередной встрече непременно пойдем в ЗАГС». Сейчас трудно представить то состояние и те чувства, которые меня охватили. На второй день, а может и на третий, сейчас я уже забыл, мы с Танюшей заявили родителям, что намерены расписаться. О свадьбе пока речи не шло. Да и какая может быть свадьба, когда вовсю бушует война? Отец сразу и твердо дал согласие. А Евдокия Степановна хоть и не возражала, но все-таки сказала, конечно, лучше было бы после войны, вы еще такие молодые. Ничего, мать, даст Бог, будет жив. На ее сомнения ответил Степан Васильевич. Не так и решение было принято. Под новый 1943 год состоялась свадьба, и в том же году я забрал жену с собой на фронт. Под Вязьмой мы начали службу вместе. Я продолжал боевые вылеты, а она работала писарем в штабе.